Глава двадцать семь. Макс. Вот и рабочие будни. Раннее утро, а я уже стою в пробке. Звонит мобильник. Номер неизвестный. Взять или нет? Обычно я беру трубку, потому что на другом конце провода может оказаться один из руководителей дочерней компании. Всех по именам в записной книжке не пропишешь. Я слушаю. В ответ... Чёткая мужская речь, но почему-то на иностранном языке. И если бы на английском, я бы ещё разобрал пару фраз. Но язык был явно не английский. «Мошенники, наверное», — фыркнул я и сбросил вызов. Пробка всё не двигалась, и я решил написать Вере сообщение. «Я подхвачу тебя у садика. Никуда не убегай». Она послала в ответ сердечко, и я не смог сдержать улыбку. Мне не терпелось увидеть ее карие глаза и услышать ее голос. Да уж, праздники пролетели, как один день, и они были восхитительными, потому что у меня появилась Вера. Нет, не так. Они были восхитительными, потому что у меня появились Вера и Ярик. Мне нравилось возиться с ее ребенком. Ярослав чем-то напоминал меня в детстве. А его совсем не детские вопросы заставляли сердце сжиматься от знакомых переживаний. «Макс, как ты думаешь, мой папа больше не приедет?» «Так бывает, малыш. Вера, почему же ты не сказала ему, что его отец умер? Надо было сделать это». «Мама тоже говорит, что так бывает. Почему папа бросает своих детей? Макс!» «Может, на то есть причины?» какие-то непреодолимые обстоятельства. Как же жалко я мямлю стандартные ответы. Но Ярик вдруг улыбается, искренне, по-детски. Ты классный, Макс. Жаль, что ты не мой папа. Знаешь, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Как ни крути, а теперь в моей жизни было двое детей. Моя Тома, путь который был закрыт, и Ярик который искренне не понимал, отчего его родной папа никак не может прийти к нему в гости. Наши сферы верой отношения так легко сложились, что если бы у меня спросили, хочу ли я сделать ей предложение, я бы не раздумывал ни минуты. С ней было хорошо. Когда мы возились вместе в ее маленькой студии, у меня возникало чувство, будто я вернулся домой после долгого перерыва. Светофор никак не хотел переключаться на зеленый, а машины на перекрестке еле двигались. Да здравствуют городские будни!» Я посмотрел на пульсирующее сердечко в ее ответном сообщении и что-то кольнуло в груди. «А может, и вправду сделать ей предложение?» Мелькнула шальная мысль. Машины стояли, а шальная мысль засела в голове и никак не хотела уходить. Чем дольше она там вертелась, тем ярче я представлял себе наше сферой будущее – Почему-то мне хотелось, чтобы у нас была настоящая свадьба. Белое платье, букет невесты, шумная вечеринка в ресторане, медовый месяц у моря, ремонт и переезд в просторную квартиру. Наверное, мои фантазии слишком банальны, но с Верой мне не хотелось экстремальных переживаний. С ней хотелось простого человеческого счастья и тихих радостей». К тому моменту, как я подъехал к садику, моя шальная мысль обрела вполне реальные очертания всё решено! В обеденный перерыв я сбегу из офиса в ювелирный магазин, а вечером сделаю Вере предложение. Надеюсь, она не струсит». «Привет! Ты чему улыбаешься?» – заглянула в машину Вера. «Да так, просто. Подумал, что у нас есть еще пятнадцать свободных минут». и мы сможем остановиться у твоей любимой кофейни. Я угощу тебя кофе». «О, это будет чудесно! На этот раз я никому не позволю перехватить мою порцию». Усаживаясь рядом со мной, развеселилась она. Потом взглянула на меня пронзительным нежным взглядом и улыбнулась. «Вчера я по тебе скучала». Поймав ее руку, я поднес ее к губам, внимательно посмотрел ей в глаза. «Я тоже скучал». «А почему ты на меня так смотришь?» «Выйдешь за меня?» «Ох, сорвалось! У меня же кольца нет!» Вера испуганно сглотнула. Видимо, не ожидала. Я тоже от себя такого не ожидал, если честно. «Макс, ты сейчас серьезно?» «Да, я серьезно. У меня, правда, нет кольца, и в ресторане не забронирован столик, и серенада никто не поет». Но к вечеру я исправлюсь, обещаю. Я умоляюще взглянул на нее. Не подведи, Вера. Ну же. Она сглотнула, и в ее глазах блеснули слезы. Вера, ты плачешь? Прости, я не хотел. Я я возьму свои слова обратно, если они тебя расстроили. Господи, ну почему я такой болван? всё испортил, всё. Выудив из бардачка бумажной салфетки, я всунул их в Вере и с отчаянием посмотрел на нее. «Все в порядке, Макс, я... я тоже этого хочу! Просто это неожиданно! Через две недели знакомства получить предложение руки и сердца!» Я растерянно сжал ее руку. «Точно? А плачешь почему? Жизнь рядом со мной представляется тебе такой печальной!» «Нет, что ты!» Она тихо рассмеялась и принялась оттирать слезы со щек. «Тогда в чем дело?» «Понимаешь, отец Ярика, он не сделал мне предложение. А когда ты это сказал, я растерялась и...» «Как не сделал?» Вера горько вздохнула. «Когда я сообщила ему о ребенке, он обрадовался, и я была уверена, что он сделает мне предложение. Но дни шли, а Олег молчал». Я все ждала, ждала. Он не женился на тебе, зная, что ты ждешь ребенка? Она отрицательно покачала головой. Но ведь Ярик такой чудесный мальчик. Как он мог не жениться на тебе? Хотя бы после его рождения он был обязан это сделать. Не сделал, не посчитал нужным. Но хоть фамилию свою он ребенку дал? Нет, он был хорошим человеком, но жил на авось. Горел идеи очистить мир от преступности. Ему было некогда ходить по всяким инстанциям. Я так отчаялась, что, когда пошла получать свидетельство о рождении, от обиды за его бездействие записала Ярика на свою фамилию. Олега это даже не задело. «Все, я больше ничего не хочу слышать о его отце. Поехали за кофе, а то опоздаем». Я включил зажигание, и вскоре машина тронулась с места. «Я был в ярости. С ума сойти! Как можно знать, что у тебя есть сын, и не дать ему свою фамилию?»